Тогда она знала, что пошла по линии наименьшего сопротивления и что благородство ни к чему ее не обязывает. Ее ввели в гостиную, на убранстве которой, хоть и чуждом ей по лежала печать требовательного вкуса. Подумав слишком затейливо, много выкрутасов, она увидела в черной раме старинного зеркала фигуру девушки, входившей с веранды вся в белом, с белыми розами в руках, отраженная в серебряно-сером озере стекла, она казалась видением, точно прелестный призрак явился из зеленого сада. «Здравствуйте», — сказала Джун и обернулась. «Я родственница вашего отца». «Ах да, я вас видела тогда в кондитерской». «С моим младшим братом»,